Глава 12. Нападение. Второй подбитый дрон упал в нескольких шагах от двух неподвижных тел. Сейчас тактическая система выводила на визор схему только шестого поста с тремя точками – рядовой Левадова, старший сержант Кусков и рядовой Ивантеев. И две точки мигали красным. Опустив оружие, Женька вскочила на ноги и бросилась к раненым. Она надеялась, что к раненым. «Шестой пост!» — динамик шлема взорвался незнакомым голосом. «Говорит дежурный по полку майор Фридов! Как слышно, шестой пост!» Женька не сразу сообразила, что дежурный по полку обращается к ней. Она замерла над старшиной роты и Игорем Ивантеевым из первого взвода, которых несколько секунд назад скосил автоматная очередь из подбитого дрона. В темноте со стороны палаточного лагеря учебного батальона послышались звуки стрельбы. Женька вздрогнула. «Все как во сне». Девушка часто заморгала. Она смотрела в ночь, откуда только что раздались выстрелы. Будто не с ней это все. В голове шум и странный писк. «Шестой паст!» В городке зазвучала сирена. Там же, в основном расположении полка, и через мгновение... В лагере учебного батальона включились все огни. Тактическая система спроецировала перед рядовым Левадовой уведомление о боевой тревоге. Сообщение мерцало красным. Женька замотала головой. Ее чувства прояснились, она пришла в себя. «Шестой пост! Рядовой Левадова! Доложите обстановку!» Уведомление о боевой тревоге исчезло. «Шестой пост подвергся нападению двух дронов!» «Атака отбита, дроны уничтожены!» Женька секлась. «Дежурный по роте и сопровождающий убиты или ранены!» «Старший сержант Кусков еще жив!» сообщил голос в динамике. «Проверить состояние рядового Ивантеева и немедленно оказать необходимую помощь. Это приказ рядовой Левадова. Вызываю медиков. Подбитым дронам не подходить, не притрагиваться к ним!» «Есть!» Дежурный по полку отключился. А Женька, всхлипнув, перевернула на спину рядового. Он весь в крови. Голова почти оторвана пулями от шеи. Жуткая картина. Левадва отвела взгляд. С такой раной не живут. Но она все равно должна убедиться, что рядовой мертв. Достав нож, Женька спорола правой рукав куртки Ивантеева, чтобы прощупать пульс. Пульса нет. Мертв. Ладонь девушки закрыла погибшему глаза. Почему ей не страшно? Она всегда боялась мертвецов, а сейчас страха нет. Но что-то сжимает сердце. Левадова знала Ивантеева только по имени. Они не общались с глазу на глаз, только здоровались, случайно пересекшись. Однако тоскливо на душе. Лицо у Ивантеева такое спокойное. Женька старалась не замечать изорванную пулями крупного калибра шею. — Рядовой! Левадова! Старший сержант пришел в себя и тоже перевернулся на спину. «Доложить!» Несколько пуль принял его бронежилет и, судя по всему, выдержал. Крови нет. Есть только входящие отверстия и лохмотья камуфляжной ткани вокруг них. «Шестой пост подвергся нападению двух дронов. Атака отбита, дроны уничтожены», — повторила Женька. «Рядовой Ивантеев погиб». Дежурный по роте захрипел Наверное, хотел что-то сказать, но выдавил из себя только хрип. «Сейчас помогу!» — Левадова вскрыла аптечку старшего сержанта. «Помоги сесть!» — заскрежетав зубами, произнес Кусков. «Я должна оказать первую помощь!» «Так оказывай!» — тихо зарычал старшина. «Помоги сесть!» Женька подняла Кускова, усаживая его на траву. Старший сержант ранен в левое плечо, и рана. Рука изорвана, мясо и кровь. «Что за пули такие?» Левадова смогла удержаться и не отвела взор. Понятно, почему Кусков отключился, да и неизвестно, что у него с костью. Удивительно, что он так быстро пришел в себя. И кровь хлещет. Нужно остановить кровотечение. Левадова разорвала пакет из аптечки с изображением Красного Креста из шприца. Достала из него шприц с иглой. «В левое плечо, Кали!» Закрыв глаза со стоном, произнес Кусков. «Сквозь одежду, прямо в мышцы!» или сдохну сейчас. Поняла, не поуставно ответила Женька. Сейчас, одну секунду. Руки Левадовой дрожали. Пальцы стиснули шприц с внушительного размера иглой, которую надо вогнать в живого человека. Но почему страшно? Кусковой так порвало. Без укола плазма кровью ему не выжить. Укол, как укус комара в сравнении с его раной, а она боится колоть. Дура. Но же прохрипел старшина роты. — Либо ты сейчас уколешь меня, либо... Он не договорил. Женька вскинула над ним шприц и выгнала иглу в правое плечо. Зажмурившись, она вдавила поршень вниз до упора. «Молодчина — Молодчина! Старший сержант Кусков успел похвалить рядового, прежде чем взвыл от невыносимой боли. Закрыв глаза, он упал на спину и задрожал всем телом. Его оттрясло несколько секунд, а потом он вновь отключился. Женька закусила пересохшие губы. Она сделала все, что могла. Перетягивать рану не нужно. Плазма кровь должна сделать все сама. Остановит кровотечение, затянет рану. Но боль просто жуткая. Вон даже кусков не выдержал и снова потерял сознание. «Пост номер шесть», — включился динамик. «Говорит дежурный по полку майор Фридов. Что с ранеными? Шестой пост доложить!» Шестой пост доложил. Левадова сообщила, что рядовой Ивантеев погиб, а дежурному пороте оказала первую медицинскую помощь. «Вколола плазмы кровь!» — сказала Женька. «Все правильно!» — произнес динамик. «Медики сейчас будут оставаться на посту!» «Есть!» «Конечно, она останется. Куда же ей деться?» Женька поднялась с колен. Еще темно, глубокая ночь. Или уже утро. Неважно. Полк поднят на уши, сирена не умолкает ни на мгновение и кажется, что ее включили сразу в нескольких точках. Кто напал? Террористы, от которых вчера прятались на полигоне. Не слабые такие террористы, если способны напасть на воинскую часть. Женька смотрела на обломки подбитых дронов одновременно и с опаской, и презрением. Второй уничтоженный ею беспилотник почти целый и еще немного эскрит. Дроны. Террористы. Это дроны террористов, с которыми по просьбе Дмитрия надо связаться. «Но зачем? Она не террористка, ей некого и незачем убивать. Да ее саму едва не прикончили. Второй дрон предназначался для нее». Женька услышала шум. Учебная рота строилась у грузовиков, в которых хранилось оружие и снаряжение. «Это хорошо. Ребята получат бронежилеты и шлемы. Хотя вот Ивантееву они совсем не помогли. А Кускову лишь отчасти. Но лучше, чем ничего». Старший сержант застонал. Он все еще в беспамятстве, но рычит от муки и загребает пальцами землю. Левадова сочувственно покачала головой. Терзающая старшину боль должна быть невероятной. А что другие посты? Женька слышала стрельбу минимум еще с двух направлений. Согласно инструктажу, дневальным не разрешается самостоятельно связываться с другими постами. Допускается выйти на связь только с дежурным по роте, либо лицом, замещающим его. Сейчас это дежурный по полку. Как только о нем подумалось, снова ожил динамик. «Шестой пост! Доложить по изменению обстановки!» Потребовал майор Фридов. «Шестой пост! Рядовая Левадова! Обстановка не изменилась! Нахожусь около раненого!» «Спасибо!» Голос дежурного изменился. Он стал усталым и человечным. «Шестой пост! Снимаю с дежурства! Оставайтесь около раненого, пока не получите иные распоряжения!» Медики-сапер уже выехали к учебному лагерю вместе с руководством роты и учебного батальона. Доложите, как поняли. Рядовой Левадова. Все поняла. Рядовой Левадова пост сдала. Смотри в оба. Рядовой Левадова. Сейчас тихо, но будь начеку Твой пост снят. Отключаюсь. Все правильно. Снимать и проверять пост может либо дежурный по роте, либо замещающий его лицо. По-хорошему, продолжая оставаться на посту, рядовой Левадова — не должна была выполнять команды офицеров или сержантов, которые скоро появятся для непосредственного командования, контроля обстановки и расследования происшествия. Спасибо дежурному по полку за предусмотрительность. Что вокруг?» Женька оглянулась. Если не считать шумихи в учебном лагере и в военном городке, все тихо и спокойно. Но тьма за пределами фонарного освещения и системы ночного видения теперь кажется подозрительной. «Что еще оттуда вылетит?» Девушка покрепче сжала брезентовый ремень, на котором за плечом висел ее АК-233. С оружием чувствовала себя уверенней и спокойней Никогда бы не подумала, что будет рада автомату. Левадова шумно выдохнула. Она почувствовала облегчение. «Может, из-за того, что сюда едут офицеры? Они точно знают, что нужно делать и что вообще происходит. Они во всем разберутся». А рядовые должны просто выполнять приказы и не забивать голову лишними вопросами. К палаточному лагерю из расположения полка выдвинулась целая колонна автомобилей. Одна пара светящихся фар следует за другой. И скоро здесь будут все. Начальство роты, саперы, медики. Наверное, и комбата с его заместителем из отпуска отзовут. Когда в учебном батальоне осталась одна рота, командир полка решил, что пора им отдохнуть. Но не судьба. Старший сержант затих и сейчас был похож на мирно спящего человека. Вооруженного, в легком снаряжении и залитого кровью. Рядом с трупом. Но в остальном сама безмятежность. Женька нервно хихикнула. «А что ей еще делать? Только ждать начальства». Левадова обошла старшину, чтобы посмотреть на рану. «Надо же!» – вырвалась у девушки. «Прежней раны больше нет». Она затянулась, покрылась коркой спекшейся крови от пузырящейся белой субстанции, очистившей раненую поверхность кожи. На занятиях по первой медицинской помощи показывали ролики с демонстрацией работы плазмы крови при пулевых ранениях. Они полностью затягиваются, но дроны стреляли разрывными пулями, поэтому такие ужасные раны после поражения, развороченные мясо и кровь. Колонна разделилась. Пять машин направились к шестому посту. Через две минуты к Левадовой подъехали санитарный автомобиль и четыре бронетранспортера. Из санмашины выскочили три медика, два из которых несли носилки и капитан Радулов, заместитель командира роты и одновременно временно исполняющий обязанности командира второго взвода. Он и медики были в легкой экзобране Взвод десантников, которые выгружали сейчас из бронетранспортеров, тоже. Замыкающая машина привезла команду саперов в тяжелом снаряжении. Такое могло спасти Кускова и Ивантеева от разрывных пуль дронов. «Рядовой Левадова!» «Я!» Женьков вытянулась перед капитаном Радуловым. Визор его шлема втягивался в защитный козырек. «Поднять визор и доложить, что произошло!» Рядовой выполнила команду и в очередной раз доложила о случившемся Санитара унесли старшего сержанта Кускова, а саперы разделились на две пары и подступили к разбитым дронам. Однако свою работу не начинали, ждали чего-то. «Приступить! Прочесать местность!» После отрывистой команды взвод десантников рассыпался и цепью двинулся в темноту. Оружие у бойцов изготовлено к стрельбе. Вероятно, у других постов по периметру палаточного лагеря тоже высадился по взводу десантников для прочесывания местности. Что же на других постах? По-прежнему никакой информации, а Женька точно слышала стрельбу с их стороны. «Следуй за мной!» Капитан Радулов направился к взводным палаткам учебного батальона. Нужно уйти, чтобы сапёры собрали осколки и дроны. Они могут быть опасны. «Разрешите обратиться?» Женька набралась смелости и спросила про Ивантеева. Медики не стали забирать его труп. Санитарный бронемобиль, куда погрузили так и не пришедшего в себя Кускова, уже увозил раненого и медгруппу в полковой госпиталь. «Разрешаю!» Временный командир второго взвода обернулся к Женьке. «Только быстро! Оставляем его!» Девушка кивнула в сторону мёртвого тела. «Разумеется. Им займутся криминалисты из военной полиции. Скоро будут здесь. Но сначала саперы отработают». «Можно еще один вопрос?» Женька прикусила губу, но поздно. Ляпнула непозволительное можно. Капитан демонстративно нахмурился. «Можно? Сама знаешь, кого и куда. По уставу выражайся рядовой. Что еще?» «Как?» — Левадова затаял дыхание. Она боялась услышать ответ. «Как другие посты?» «Плохо» помрачнел капитан Радулов. «В нашем батальоне подверглись нападению также третий и четвертый пост. Повторюсь, там все очень плохо». «Больше можно не спрашивать». Глаза Женьки увлажнились. «Глупо. Ребят с третьего и четвертого поста знала не лучше Ивантеева, но на душе все равно горько». «Не передовой рядовой!» Комзвода неверно истолковал замешательство Левадовой. «Мы мешаем саперам!» «Так точно!» — выдавила себя Женька. Голос не дрогнул Это хорошо, ведь десант не плачет. Десант выполняет приказ и мстит врагу за товарищей. К террористам появились личные счеты. И когда-нибудь Левадова получит по ним удовлетворение. Внезапно проступившая злость удивила Женьку и высушила глаза. Проекция инфоокна с последними сводками по расследованию террористической атаки свернулась. Владимир Воронцов откинулся на спинку кресла и закрыл глаза нужно привести мысли в порядок». «Да уж, дела», — пробормотал Владимир, задумчиво оглядев стены кабинета. «Это его кабинет. Уголок командира разведроты 10-го отдельного десантно-штурмового полка. По ротой разведки Воронцов командует уже три года, и, признаться, лучше бы все его заботы замыкались на этой должности. Однако уж угораздило родиться сыном президента корпорации. сумасшедший денек произнес Воронцов. Несмотря на майорское звание, связь президента с генштабом и вообще силовиками курировал именно он. И после ночного ЧП, конечно, был включен в состав комиссии по расследованию нападения террористов. Почти весь день Воронцов провел в столице, вернулся в расположение полка только час назад. Целый день на ногах. Да в разговорах и совещаниях. Черт! Сколько сейчас? половина второго Надо ложиться и хотя бы немного поспать. Завтрашний день обещает не меньшую беготню и суету. Лучше бы марш-бросок. Но это только в мечтах. Для него невозможно отказаться от участия в расследовании террористической атаки. Атакованы сразу 13 объектов по всему Красному сектору. Сам по себе масштаб почти невероятный. Но это уже твердо установленный факт. Однако и это ничто по сравнению с первыми результатами аналитики, доведенными до сведения членов комиссии к 7 часам вечера. Подтверждаются самые худшие опасения. Воронцов выругался. «Выявлена связь красного авангарда с новой Европой. Недооценили мы беглых рабов. Нет сомнений, что террористам оказывается тайная поддержка на очень высоком уровне и в красном секторе». За этим стоит тот то из вице-президентов, либо директоров корпораций Но кто? С этим еще предстоит разобраться. Хотя безопасники уверяют, что близки к раскрытию лиц из высшего руководства корпорации, поддерживающих террористов. С ними разберемся. Далеко эти сволочи не убегут. Гораздо хуже, что новоевропейцы все-таки вмешиваются во внутренние дела Красного сектора. Это тоже доказанный факт. В ближайшее время совету директоров предстоит решить, Как отреагировать на данное вмешательство? Оно сродни объявлению войны. Войны никто не хотел. Война была неизбежна. Так, кажется, писал кто-то из древних. Известно, что в последние годы в Новой Европе возобновились разработки в области искусственного разума, который запрещен в цивилизованных секторах после Третьей мировой и Судного дня. Именно вышедший из повиновений искусственный разум едва не сбросил человечество в каменный век. Преувеличение? Безусловно. Но не столь уж оно сильно. И вот несколько лет назад внешняя разведка сообщила, что в Белом секторе полным ходом идут секретные исследования по восстановлению запрещенных технологий. Все протесты красного и синего секторов, в том числе совместные, остались без должного ответа и реакции доигрались с решительными озабоченностями дипломатов. Дроны, что атаковали военные объекты, велись не операторами или автономными алгоритмами, а настоящим искусственным разумом. Повезло, что штатные глушилки посадили большинство из них еще на подлете к атакованным объектам, и ни один дрон с бомбовой нагрузкой не добрался до цели. Но беспилотники-разведчики преодолели защитное радиоэлектронное поле и атаковали личный состав в их полку погибло семеро три рядовых из учебного батальона сержант и сразу три офицера подобных потерь десятый отдельный десантно- штурмовой полк не нес очень давно вердикт экспертов однозначен все дроны произведены в новой европе все они из австралии более того спеццы установили контакт с искусственным разумом в захваченных и неповрежденных беспилотниках «Но зачем Белому сектору столь грубо провоцировать? Они хотят войны?» Воронцов покачал головой. «Чёрт знает что!» Экспертиза однозначно вскрыла маскировку, с помощью которой пытались спрятать новоевропейские технологии и матрицы искусственного интеллекта. И всё стало очевидно. На что рассчитывали в Белом секторе? Какие цели преследуют? Ослабить конкурента? Допустим, но они столь же топорно действовать. Вдобавок эти запрещенные технологии. В Совете директоров появились разговоры о совместной силовой операции с американцами, чтобы заставить новую Европу отказаться от дальнейших разработок в области искусственного разума. Это война. Это будет четвертая по счету мировая война. А предыдущая едва не уничтожила цивилизацию. Только что-то придется предпринимать. Что? Пресечь поддержку террористов тоже нужно и в самое ближайшее время чтобы не расслаблялись в Белом секторе. Что еще? Обязательно запросить у внешней разведки данные о вмешательстве Белой корпорации и в дела Синего сектора. Скорее всего, новоевропейцы там тоже воду мутят. Что у них на уме? Вопросов много. Нужно спать, а размышления над событиями минувшей ночи и ее последствиями не отпускают. Владимир снова открыл отчет о происшествии. Активировал вкладку по 10-му полку список рапортов запись оперативных докладов список погибших воронцов нашел в внизпадающем меню нужные отличившиеся первый в списке отличившихся была рядовой левадова евгения константиновна имеются фотографии личные данные ссылки на рапорт офицеров в которых упоминается рядовой уничтожившие два дрона а также представление командира полка к награждению евгения левадова объект научного эксперимента, в недавнем прошлом собственность Воронцова и та, о ком столь часто думается.